Глава 10 Стряхнуло плетение, которым изначально хотела гадов просто проучить. Над щитом даже заморачиваться не стала. С хиленькими ударами второкурсников справятся и родовые артефакты, которыми я была увешана с ног до головы. По инициативе деда, между прочим, уж очень тому не хотелось, чтобы его родное и не всегда горячо любимое чадо Пристукнул какой-нибудь адепт-недоучка, не справившись с собственной силой. В общем, стоит сказать, что такие меры предосторожности были объяснимы во время моего обучения на первом витке. Ну а потом артефакты я уже носила просто по привычке, иногда откровенно халтуря с защитными заклинаниями. Не дожидаясь момента, когда местные олухи опомнятся и поймут, что я до сих пор целая и невредимая, сплела на кончиках пальцев совсем другие чары и, не раздумывая ни минуты, отправила их прямо в адептов. Этим чаром учил меня лично дед, не то чтобы запрещенные, просто в программу обучения академии такое добро не входило. А действие у этого заковыристого заклинания, Было очень простым. Сейчас эта троица начнет корчиться на земле в предсмертной агонии, которая, разумеется, не наступит. А через часок-другой их отпустит, и они поползут к общежитию досыпать положенные часы. Эти чары были хороши тем, что урон ни по физическому, ни по магическому состоянию противника не наносили. Все было куда коварнее. Ментальный удар, внушающий адские муки. Соответственно, и ни один целитель следов чужого воздействия спустя пару часов не найдет. Любовно оглядев картину, представшую моим глазам, из трех валяющихся на земле тел, хрипящих и извивающихся, я вовремя вспомнила про четвертого, что притихнув, лежал без движения. С отвращением, переступив через одного из мучащихся, подошла к парню и присела рядом: «Эй, ты как! Похлопала я того по щеке, приводя в сознание. Темные глаза заметно округлились, и молец, насмотревшись на своих обидчиков, ползающих по земле, перевел на меня ошарашенный взгляд, в котором плескалось восхищение. Приятно, конечно, но какой-то он ненормальный. А где же визги, крики и мольбы о пощаде? «Чем это ты их так?» благоговейным голосом прошептал адепт. «Ты ноги уносить отсюда собираешься или будешь светские беседы вести?» Одернула его я. «Скоро их отпустит, и они станут еще злее, чем были до. А до утра тебя охранять я не нанималась». И, не дожидаясь ответа, поднялась на ноги. «Руку давай!» — пробурчала недовольно, протянув свою конечность. А поводы для недовольства у меня были весомые. Кто увидит меня здесь, так стыда потом не оберешься. И все, прощай годами выстроенная репутация. Парень дураком не был, спорить не стал. И, схватившись за протянутую конечность, попытался приподняться но почти сразу же опал обратно на землю, болезненно зашипев. А я помрачнела еще больше, покосившись на хулиганов за спиной. «Еще что ли им добавить?» Похоже, все было серьезнее, чем казалось на первый взгляд, а синяки, ссадины на лице и разорванная местами одежда были не единственным уроном, который нанесли адепту первого витка обучения. «Нога?» — догадалась я, снова опустившись рядом с первокурсником на колени и запустила сканирующее заклинание, мысленно себя обругав. «Если уж взялась помогать, то нужно было это сразу сделать, а не тянуть бедолагу на ноги». Результат мне не понравился. Не перелом, конечно, но трещина в кости. Целители и даже адепты старших курсов такое могут быстро исправить, но это нанесение серьезного вреда здоровью, за которым следует отчисление, и к ректору наведаться все же придется, к моему великому сожалению. Потому что обо всех подробностях и нюансах этого происшествия, точнее о моей в нем роли, хотелось умолчать. «Что со мной?» Нервозно поинтересовался парень, приподнявшись на локтях. Впрочем, даже это нехитрое действие отозвалось гримасой боли на его лице. «Трещина в кости», — сухим тоном оповестила я. А сама едва сдерживала собственную ярость. Да по какому праву они вообще решили, что имеют эти самые права на то, чтобы причинять другим вред? Но свой гнев пришлось усмирить и оставить его до момента визита главе академии. «Вот сдам демонюке эту троицу, пусть сам с ними и разбирается, а сейчас стоит взяться за дело». И я взялась, вспомнила все то, чему меня учили на протяжении последних лет, и аккуратно, постепенно принялась вливать силы в парня, сращивая кости, и сводя ушибы, кровоподтеки и синяки. «Теперь будешь как новенький». Немного хрипло выдохнула я, отклоняясь от пациента. «Плату принимаю только монетами». И, взглянув на то, как парень паник, поспешила добавить. «Да шутка это, шутка!» Меня немного повело, и на ноги подняться получилось лишь со второй попытки. А все дело было в том, что целительская магия мне всегда плохо давалась, в отличие от атакующих чар или тех же проклятий. Наверное, магия чувствовала мою зловредную натуру и отсутствие любви и сострадания к ближнему». «Ты еще и целитель!» — выдохнул Адеп благоговейно, наконец опомнившись. «Еще немного, и меня в один ранг с божеством поставят». Всего лишь универсал! Пожала плечами я второй раз подавая парню руку, за которую тот тут же крепко ухватился и почти бодро поднялся на ноги. Факультет королевских магов! догадался тот сразу. Ну да, у нас универсалы на других факультетах и не учились. Круто! протянул он мечтательно. Универсалы же такая редкость! Вот я бы тоже хотел всеми видами магии сразу управлять. Сразу не получится. Поспешила я провести мини-лекцию и спустить мечтательного адепта с небес на землю. Во-первых, изначально одни виды магии подчиняются лучше других, откликаясь первыми. Ага, вот помню, как мой дар прорезался. Я, семилетняя на том приеме, сильно пожелала, чтобы у одной противной леди в годах исчезли волосы на голове. Все. И высказала это пожелание вслух. А они возьми и исчезни, и прямо там, в бальном зале. В общем, моим первым даром стали проклятия. Да и потом почти так и остается. Может, только добавляется парочка профилирующих направлений но остальные будут на порядок слабее, — продолжила я вслух. Бывают, конечно, исключения, и в истории есть случаи, когда универсалы владели всеми направлениями магии самого высшего уровня. Но чтобы к этому хотя бы приблизиться, нужно много лет, и упорных тренировок. Да и то не факт, что получится. Так что всемогущие универсалы — это что-то из сказок. Подвела итог я. «Ясно». Расстроенно протянул бодро шагающий рядом адепт. «Меня, кстати, Закари зовут, а тебя?» И он с такими чистыми и невинными глазами на меня уставился и даже руку для рукопожатия протянул, что я даже растерялась на мгновение. Нет, с такими наивными к этому миру мне раньше сталкиваться не доводилось. «Адамина!» — представилась я в ответ после недолгой паузы, произнося только имя, как сделал адепт перед этим. Руку пожимать не стало из вредности. «Слушай, а что ты еще умеешь?» Парень, кажется, нисколько не расстроился почти явным пренебрежением и увязался за мной следом. «А какие сферы магии у тебя профилирующие?» «Наверняка атакующая магия! Ты их так круто уложила!» Я так быстро стучала каблучками, стараясь как можно быстрее достигнуть вожделенного сейчас общежития, а этот, словно клещ, увязался за мной и не желал понимать намеков на то, что на дальнейший диалог я не настроена. «Простой благодарности было бы достаточно!» бросила я ему даже не поворачивая головы, и ускорилась снова, разумно опасаясь промедления. Вот так и спасай бедных адептов, проблем потом не оберешься. Спасибо! С готовностью отозвался парень за моей спиной. Если бы не ты не уверен, что вообще выбрался бы оттуда. Угу, буркнула я. А лучше бы и не забирался, «А куда мы так быстро бежим?» Раздался невинный вопрос за моей спиной, заставивший меня практически зарычать. Я резко развернулась на каблуках и раздраженно произнесла. «Во-первых, не мы, а я. Во-вторых, я помогла тебе, и на этом все. Мы не друзья и не приятели, так что будь добр, не донимай меня. И вообще!» Постарайся делать вид, что мы незнакомы. Да, возможно, мои слова прозвучали слишком жестко, зато хоть дойдет с первого раза. Но то ли я возлагала слишком большие надежды на птенчиков, то ли конкретно этот индивид был непрошибаемый. «Ага, значит, правду говорят о том, что все королевские маги — жуткие снобы». Кивнул он с таким видом, будто сделал какое-то важное открытие. «Будущие королевские маги» — педантично поправила я. Все же, несмотря на всю престижность и привилегированность нашего факультета, пройдут на королевскую службу далеко не все из выпускников. Поступать на факультет королевских магов для многих было риском, который, впрочем, окупался с лихвой при любом раскладе. Выпускников престижного факультета с ногами и руками готовы были взять на множество других должностей. Но ты не такая! Тут же выдал Адепт свое превратное истолкованное мнение обо мне, чем поверг меня в ступор в прямом смысле слова. Ты добрая! протянул он таким тоном что мне тут же стало дурно. «Нет, я мстительная и злая!» Уязвленно прошипела я в ответ и снова резко развернувшись на каблуках, зашагала дальше. Надо было пройти мимо тех кустов, когда услышала шум. Покалечили бы его, конечно, но целители бы быстро на ноги поставили. Зато какой был бы жизненный урок! Сразу бы перестал верить в добреньких аристократов. Адепт отставать не хотел. Все так же плелся за мной и продолжал что-то лепетать. Но я в его слова уже не вслушивалась, стараясь скорее добраться до общежития. Вот еще пару поворотов, и я доберусь до вожделенного здания. И, оказавшись в своей комнате, клятвенно поклянусь, больше никогда и никому не помогать. Даже случайно. Но, похоже, меня сегодня кто-то все же проклял. Иначе я объяснить эту череду проблем, посыпавшихся на мою бедную голову, не могу. Когда впереди показалась внушительная темная фигура, я сначала притормозила от неожиданности, а потом помчалась вперед с еще большей скоростью. «Вот же мое спасение!» «Адептка фон Сомер, что вы здесь делаете в столь поздний час?» Недовольно поинтересовался Демонюка. «Ага, учуял, видимо, магический выброс и спешил проверить, кто из адептов решил порезвиться на ночь глядя». «Раздаю всем по заслугам». Недовольно буркнула я и поспешила отделить от браслета один из круглых камней сфер. В который я вложила магический отпечаток, сделанный во время магического сканирования моего нового знакомого. Я, дурой не была и понимала, что новый ректор тоже не дурак, чтобы верить на слово пустым словам, неподкрепленным доказательствами. Поэтому, прежде чем лечить несчастного, доказательствами себя и обеспечила. Потерпевший, он кивнула себе за спину, передавая опешившему демону сферу. Виновные на полянке отдыхают после профилактических мер, дожидаясь кары небесной, то есть вашего наказания. Отрапортовала я и невинно стрельнула глазками, надеясь, что ректор унесется в парк, заинтригованный моими словами, а я спокойненько себе отправлюсь обниматься с подушкой и одеялком. «Лорд-ректор, не наказывайте Адамину!» Раздался за спиной все тот же голос. «Она всего лишь хотела мне помочь!» Демонюка посмотрел мне за спину, оценил молящий вид паренька, потом перевел взгляд на меня и ухмыльнулся. «Адептка фон Сомер, у вас проснулся альтруизм?» «Боже упаси!» Искренне воскликнула я. «Даже не смейте предполагать подобное. Чистая случайность!» И добавила шепотом, наклонившись к ректору. «А может, вы этого с собой заберете?» Кивнула я на парня. «Ну уж нет. Сами кашу заварили, сами и расхлебывайте!» Ответил он таким же шепотом. И тут же добавил уже громче. «Завтра оба явитесь к секретарю после занятий. Назначит вам дисциплинарное взыскание, чтобы не было больше соблазнов совершать подвиги после отбоя». Припечатал противный демонюка, подвинул меня нагло плечом и... ушел. Мы с птенцом переглянулись с одинаково тоскливыми лицами, и кажется, в этот момент были единодушны впервые с момента нашего знакомства.